43. Не надо смущаться кажущимися повторениями. Не повторение, но углубление. Возда пройденное дважды глубже и лучше. Сознание растёт наслоениями, один слой над другим. Спираль растущего сознания обусловливает аналогию явлений, но не повторение или тождество. Расширившееся сознание рассматривает то же явление, но под новым углом и с новой высоты достигнутой. Прежние явления понимаются и глубже, и шире. С вершины видны взаимосвязь и соотношение отдельных явлений, их значение и величина. Взятые отдельно и вблизи могут закрыть весь горизонт видимости, но с вершины достигнутые их значения становятся относительными. то есть взятыми относительно к окружающему миру или космосу. Чем выше подъем, тем космичнее точка зрения, при наличии которой растворяется самость старящая в низинах. Надо со мною пройти через жизнь. Мерки мои к явлениям ее применяй. потому и не советую отрываться в сознании, чтобы сохранить проблески сознания космического, но не личного, малого, узкого, ограниченного и потому ложного. Логика мира обывательского и логика мира учителя противоположны диаметрально. Первая исходит из себя и от себя, ставя я центром отправной мысли. Вторая рассматривает явления в спирали планетной и космической эволюции, отводя каждому действительно принадлежащее место. Для одних смерть тела огромное событие, для других простая смена оболочки, уже случавшаяся много, много раз и потому в планетной жизни представляющие собой явления малые. Умирают миллионы, умирают и будут умирать Это естественно, просто, обычно, нужно и неизбежно, а потому не больше, чем стрижка волос по своему космическому значению. Хочу приучить на весах беспредельности взвешивать все явления жизни и всё происходящего вокруг. Уменьшить хочу власть настоящего над сознанием. В земном сознании камень вечного основания есть стержень или неподвижная, трёхгранная, открытая в трёх мирах призма весов беспредельности. На одной чаше, которой мир данны, доступный в данный момент сознанию, на другой беспредельность. Чаши могут подниматься и опускаться, но при условии неподвижности и устойчивости призмы сознания Ведь через него преломляются энергии, устремлённые из той и другой сферы. Равновесие есть условие, при котором весы покажут правильный вес или правильную значимость явления. Если дела житейские слишком перетягивают к низу, проведённой более длинной линии или масштаб беспредельности приложенной к явлению на другой чаше весов, сразу же поможет восстановить равновесие. Даю силу устоять в вихрех плотного мира, мощью равновесия утверждённую. Никто и ничто не устоит против равновесия. Равновесие духа это командная точка. Пункт, с которого можно руководить течением событий и личных, и ширых. У нас царит нерушимое равновесие, и мы направляем течение планетных событий. В равновесии сила и власть синонимы. Можно добавить и победа.